Эриостит. Это асептическое воспаление надкостницы с частичным вовлечением в процесс кортикального слоя кости в местах прикрепления к ней мышц, сухожилий, связок. При этом наблюдаются надрывы отдельных коллагеновых волокон, микрокровоизлияния в надкостницу. Данное повреждение чаще наблюдается в области костей голени. Периостит протекает подостро и хронически. Основным признаком его являются кратковременные ноющие пульсирующие боли, преимущественно по передней поверхности голени, резкая болезненность при пальпации. Задача массажа. Оказать противовоспалительное и обезболивающее действие стремится к уменьшению воспалительного процесса.